Игорь Валерьев Арена ⁇ Новая жизнь ⁇ посвящается любимой жене Людмиле за ее терпение и поддержку. Пролог. «Не гони!» «Котенок, всего сотня на спидометре!» Я, повернув голову, посмотрел на профиль своей жены. «Ты просто нервничаешь. Успокойся. Все будет хорошо». «На дорогу смотри!» Довольно-таки резко ответила супруга, что позволяло себе очень редко. Я посмотрел вдаль на дорогу. Навстречу двигался большой такой поезд из двадцати машин, собранный двумя большегрузами под левой лопаткой больно кольнуло, и это заставило сосредоточить все внимание на дороге. За два последних месяца жена трижды на работе теряла сознание и приходила в себя только после уколов врача скорой помощи. У ярко выраженного гипотоника с обычным давлением 100 на 60 и с пульсом 70 ударов в минуту во время приступа давление поднималось до 160 на 120, а пульс зашкаливал за сотню. Проходило всего-то полчаса, и все у жены возвращалось в норму, что вызывало полное недоумение у медиков. Потратив кучу денег на анализы УЗИ и МРТ, получили уклончивые ответы врачей, что причиной могут быть проблемы с надпочечниками или сосудами головного мозга. По надпочечникам для дальнейших исследований надо ехать в Москву. А вот по кистам головного мозга, которые показала МРТ, невропатолог отправил супругу на консультацию в областную больницу, куда мы сейчас и ехали. Медики нашего районного городка славились в области как самые отвратительные диагносты. Редко когда диагноз, поставленный в нашей городской больнице, подтверждался в областной. Хотя медицинская аппаратура в городе была современной. Поэтому я пытался отвлечь жену от плохих мыслей, вызванных предварительным диагнозом, и мрачными перспективами, которые нарисовал врач-невропатолог, чтобы ему пусто было. «Пятьдесят лет жены — это не возраст для такого будущего, мать ее!» «Что он делает?» — громко вскрикнула супруга. «Хотел бы и я это знать. Вот козел драный!» — мелькнуло у меня в голове, пока я судорожно прикидывал вариант ухода вправо с дороги. «Наш автомобиль приближался к встречной фуре, за которой выстроилась цепочка машин». В этот момент, идущий следом за фурой Мэн с огромной цистерной, решился на обгон. Видимо, из-за низины, которую мы только что проехали, водитель, начавший обгон, нашу машину раньше не увидел и теперь, вывернув на встречную полосу, пытался затормозить, чтобы вернуться назад на свою полосу. Только резкое торможение такой махины привело к тому, что цистерна с чем-то взрывоопасным начала перекрывать встречку, скользя юзом и заваливаясь на бок. Стремясь уйти от столкновения, я, тормозя педалью и ручником, ушел на обочину, но, видя, что места, чтобы проскочить, не хватит, закричал жене «Держись!». После чего повернул руль дальше вправо, ныряя вниз с насыпи. Склон, какой-то бугор, удар. Машину подбросило, как с трамплина, переворачивая в воздухе. Еще один удар, и мы встали на крышу, немного проскользив по траве. Успел увидеть, как мимо проносится завалившаяся на бок цистерна, высекая искры из асфальта. А потом она взорвалась, и огненное море охватило нашу машину со всех сторон. Нестерпимая боль и темнота.